Голова 1072 Желаю. Нет. Если на свете есть кто-то, способный постичь течение времени и предрассветный час, этого человека зовут Ван И. Приняв решение, Ван И мило напрягла скулы. Продолжу тренировку завтра. С этими словами она закрыла покрывалом небо, и снова в грибном царстве воцарилась тьма. С приходом темноты грибы опять зашумели. Ведьма наконец ушла. Ну и жуть. Нам надо начать вести хронику. К примеру, в таком-то году, такого-то месяца, такого-то числа пришла пожирательница грибов, и взмахом руки забрала часть наших братьев. Нет необходимости. Меня не покидает ощущение, что среди нас появится герой, который заменит бессмертного бога, женится на ведьме и достигнет пика грибной жизни. Ха-ха, не смущайте меня. Раз все возлагают на меня такие надежды, я, маленький опёнок, приложу все силы». Чэнь-Хань в обличии гриба рассмеялся. Помимо него, нечто подобное выкрикнуло немало других грибов. Вскоре среди них разгорелся ожесточенный спор относительно кандидатуры героя. Ван бывало совершенно не интересовало, что делал Чиньхань. Отгородившись от внешнего мира, он сосредоточился на постижении магического закона времени. Эманации вокруг него были совсем слабыми, однако они достаточно долго не исчезали. Без возможности наблюдать за работой Ван и постичь хитрости закона времени было куда сложнее. Даже с помощью техники запечатывания Дао-планеты. Даже ей было трудно идеально запечатлеть столь сложный магический закон. По этой причине Ван Була пришлось остановиться, он принялся ждать возвращения Лапули. Вот только время шло, а она все не приходила, словно Ван И забыла о своем обещании продолжить тренировку. Грибы вокруг Чиньхани усохли и погибли, даже когда из споры выросли новые, Ван И не подняла покрывало. Ван Була не знал, как в прошлом сложилась судьба Чиньхани, Однако в его присутствии под влиянием просветления в магическом законе времени грибная оболочка, в отличие от остальных, не постарела и не погибла. Это открытие взбудоражило Ван Буола. Если его теория верна, и произошедшее с Чениханием было как-то связано с ним, тогда магический закон времени может изменять прошлые жизни, менять то, что уже произошло. Он не мог до конца осмыслить значимость этого открытия, но он понимал, что эта сила способна сотрясти весь мир. С новым знанием Ван Буэлэ с нетерпением ждал возвращения девочки. Когда в грибном царстве вокруг Чиньхэня уже росли его правнуки, Ван Буэлэ наконец дождался Ван Ии. Из-за Чиньхэням уже давно закрепилась репутация неумирающего гриба. Собратья считали его героем, да и он сам так думал. Не последнюю роль в этом сыграл шепот, который время от времени он слышал у себя в голове. Поэтому с открытием полога он тут же открыл глаза и посмотрел вверх, после чего неподвижно застыл. Его глазами Ван Була наконец увидел Ван И Сегодня девочка почему-то не стала практиковать технику течения времени. Покрасневшими глазами она посмотрела на грибы. Несколько дней назад к папе пришел страшный дяденька. Тихонько пробормотала она. Они о чем то поругались. Я сумела послушать немного. Похоже, ему не понравились папины методы. Он хочет убить вас всех. Папа прогнал его. Но не бойтесь, я не дам вас в обиду. Ван И стиснула зубки и принялась рыться в разбросанных по комнате игрушках, похоже на что-то искала. Ее слова шокировали Ван Болле, грибы не особо поняли, что сказала девочка, к тому же их воспоминания постоянно стирались, поэтому не было особой разницы, услышали бы они ее или нет. Но это не относилось к Ван Болле. Девочка ненарочно поделилась любопытной информацией, новые сведения шли в разрез с выведенной им теорией относительно этого места. Что за чертовщина творится в этом мире? Пока Ван Буэлэ пытался справиться с изумлением, Ван и наконец, нашла то, что искала, выпрямилась она с небольшой бутылочкой в руках. На Ван Буэлэ как будто вылили уши от ледяной воды. Это же... Ему стало не по себе. Эту бутылочку он сразу же узнал. Хотя ему все равно было трудно поверить в такое совпадение. Именно она сейчас лежала в бездонной сумке истинной сущности в реальном мире. Бутылочка для загадывания желаний. Пока Ван Буэлэ таращился на бутылочку, девочка покрепче стиснула ее своими маленькими ручонками, Ее глаза сияли решимостью. «Это подарок красивого дяденьки. Он сказал, что я могу загадать любое желание, и бутылочка исполнит его. Желаю, чтобы с вами все было хорошо, чтобы никто вас не тронул». С этими словами она подняла бутылочку над головой. В этот момент могло показаться, будто потолок разверсся. Загадав желание, девочка швырнула бутылочку. Снаружи сгустилась аура внешнего мира, от чего все мироздание, казалось, содрогнулось. Брошенная бутылочка стала стремительно уменьшаться в размерах, пока в радужном луче света не расстояла в пространстве, слившись с мирозданием. За такое короткое время Ван было узнал слишком много. Разверзшийся потолок и бурлящая там аура манили его. Ему очень хотелось отправить туда божественное сознание, чтобы хотя бы одним глазком увидеть этот мир. Вот только у Ченихания были несколько иные планы — Он действительно поверил в то, что был героем, поэтому задрав шляпку повыше, закричал во все горло: Ведьма, выходи за меня! я герой грибного народа, которому осуждено жениться на ведьме, заменить бессмертного бога и достигнуть пика грибной жизни. Остальные грибы возбужденно загудели. У ван былы наоборот появилось дурное предчувствие, что даван и вышине Она посмотрела на чиниханя, словно на дурачка. Она не успела ответить. Позади нее беззвучно возник седовласый мужчина. Похоже, он почувствовал эмонации бутылочки для загадывания желаний. На его глазах бутылочка была выброшена в мир, а потом он услышал крик Ченьхане. Стоило ему взглянуть на гриб, как он увидел прячущегося внутри него ванбула. Опять ты! Вокруг гриба мгновенно сгустилась незримая сила, способная истребить все сущее. Ее целью был ванбула. Будь у него материальная оболочка то у него бы волосы на голове встали дыбом. Его естество пронзило чувство страшной опасности. Сознание начало трескаться. В критической ситуации Иван Булы инстинктивно раскинул божественную волю. Просветлённый, узник Дао Небес, всему сущему должно пережить немыслимые треволнения, дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли – чти путь культивации! Дао Сутра. Когда он продекламировал ее. Ветер, грозящий уничтожить его до самого основания, внезапно стих. Ван Боле воспользовался этой заминкой, чтобы сбежать. Разорвав связь с Чиньханем, он резко открыл глаза. Он вернулся на планету Фатум. После такого путешествия его начала бить крупная дрожь. Изо рта брызнула кровь, а культивация и плоть оказались на грани коллапса. Ощущение было такое, будто тело, включая органы и конечности, хотели сбежать от него. От тела отделялись микроскопические частички плоти капельки крови, словно кучка маленьких человечков, стали разбегаться в разные стороны. Хотя с чем-то подобным Ван Буэлэ сталкивался впервые, он осознал, что следовласый мужчина не стал доводить дело до конца. Он лишь выбросил его из прошлой жизни, но даже такое он мог не пережить. Никакая пилюля не могла сейчас помочь ему, чувствуя скорый конец. Ван Буэлэ без колебаний вытащил из сумки бутылочку для загадывания желаний. «Желаю, чтобы все мы раны зажили!» Из последних сил ПТС не дать телу распаса на части выдавил ван булы.